Глава 4. Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир, развалины какого-то большого города, Подземелье, антимагический зал, 11 уровень, некоторое время спустя. Чёрт, справиться с этими последними скелетонами оказалось не так просто, как я рассчитывал. Даже то, что они теперь не могли меня заметить или обнаружить, сильно их не ослабило. Я, конечно, мог предположить, что кто-нибудь и когда-нибудь сумеет реализовать такой нереальный способ взаимодействия, но почему-то даже не ожидал наткнуться на такую изобретательность и сообразительность, именно у встреченной мною сейчас нежити. Хотя, конечно, может всё быть и несколько проще, немного подумав, сообразил я. Видимо, те, кто этих скелетонов когда-то создал, ну не сами же они до всего этого додумались, предусмотрел вариант того, что их способность обнаружить нарушителя в этом зале будет при каких-нибудь обстоятельствах утрачена. Именно на этот случай ими был разработан такой вот своеобразный алгоритм взаимодействия. Каждого из скелетонов в этой взаимосвязанной группе они использовали как своеобразный датчик слежения. И как только кто-то из них натыкался на меня или я пытался взломать метрическую матрицу кого-то из них, а как оказалось, они вполне могли контролировать свою метрическую матрицу, то они своевременно успевали среагировать как на мою атаку, так и на попытку взлома метрической матрицы. И это последнее было наиболее примечательным. Не знаю, но они каким-то немыслимым образом практически мгновенно вычисляли вектор, с которого эта виртуальная атака на них проводилась. Что при том строении метрической матрицы, что я обнаружил у скелетонов, было невозможно. Для точного определения местоположения источника угрозы необходимо была какая-то сторонняя цель воздействия, по которой потом и определялась бы попытка взлома. Это как с подставной метрической матрицей, вариант который я реализовал для себя. Но вот в том-то и дело, что никакой подставной матрицы у этих скелетонов не было. Я это вычислил ещё во время первой попытки окружить и зажать меня. Правда, именно это меня и смущало. Они как раз-таки и не могли точно вычислить то место, где я находился в момент атаки на них, и если это было, конечно, не физическое боестолкновение, а определяли, лишь примерное направление моего непосредственного нахождения. Может, в этом-то всё и дело, подумал я. Но что самое необычное, срабатывало это их свойство с минимальной задержкой практически мгновенно, что было во много раз быстрее, и если бы источник взлома моей метрической матрицы определял я сам». И вот благодаря этому у мертвия, мгновенно ориентируясь в пространстве, будто все они были единым целым, окружали меня и уже далее атаковали. Но не непосредственно меня, а пространство перед собой, не особо боясь ранить или задеть кого-то из своих» все их движения и действия были до такой степени синхронны и выверены, что в такие моменты я еле успевал уворачиваться от них. Пару раз мне все таки досталось от этих необычных стражей, и я не успел избежать подготовленной на меня ловушки. Слишком синхронно они действовали. Да и первоначально я не очень точно определился с их возможностями, как оказалось, Я значительно недооценил скорость реакции скелетонов и их проворства. Именно в те первые разы меня и задело. Дальше я уже стал учитывать и это. Самым плохим в этой ситуации было то, что, по идее, мое умение прыжка, которое вроде как должно было прописаться в метрической матрице и быть мне доступным в любой ситуации, не работало. Хотя и должно было. Вроде как и данный зал находился в той области этого мира, где прыжок работал, но воспользоваться им я так и не смог. На что подспудно надеялся, ввязываясь в этот бой. Именно этим и отличалось данное антимагическое помещение от того мира, где я встретил вампиров. Там я этой своей способностью перетянутой у адских гонщиков в подобном зале пользоваться мог. К тому же, этот зал имел и несколько других отличий. Как мне показалось, тут многое из того, что по идее уже давно прописалось в моей метрической матрице, почему-то перестало действовать. Ни интуиции, ни предчувствия опасности, даже на ближайшие миллисекунды вперед. осталось лишь моё предчувствие страха, которое убил в меня похожа на мёртва Так что этого не мог лишить меня уже совершенно никто, множеством пережитых моих же смертей мир Даага. ага. Но и это ускорение сознания, дар древнего мага, переданный мне лирами, и только благодаря им я пока еще держался, избегая тех ловушек, что устраивала на меня вроде как ослепшая нежить». Так, Апекун, можешь сравнить, почему часть моих способностей отключилась и чем они отличаются от тех, что до сих пор работают, обратился я к одному из своих помощников. Выполняю. Практически мгновенно пришёл мне ответ. Начинаю анализ внедрённых и адаптированных в метрическую структуру оператора сторонних сегментов. И в ту же секунду моего субъективного времени сразу Он выдал ответ, хотя я и не надеялся на это. «Взаимодействие с активными модулями идет на более низком уровне. Работа на данном уровне взаимодействия ранее считалась невозможной. Именно на данном постулате строилась система блокировки метрических констант, реализованная на различных защищенных объектах». «Хорошо», – мысленно кивнул я. Можешь что-то с этим сделать? Для перевода внедрённых метрических модулей на более низкий уровень их взаимодействия со структурой оператора необходимо полностью пересмотреть степень и глубину интеграции внедрённых сегментов. Ведь ранее данный уровень интеграции внедрения считался недоступным. Для этого необходимо провести измерение всех задействованных параметров, после чего, будет выполнен перерасчет и изменение тех параметров внедрения сегментов, что уже интегрированы в метрическую матрицу оператора. «Выполняй», – согласился я, – «все равно делать-то было нечего». «Да, если что-то получится, то первыми мне нужны прыжок и предчувствие опасности». «Принято к исполнению», – подтвердил опекун. Я же, вновь почувствовав нарастающий страх, постарался выиграть нам ещё немного времени и, стараясь избежать новой стычки, ушёл в сторону. Что плохо, скелетоны, будто зная об особенностях этого зала, хотя почему будто они точно используют своё преимущество нахождения тут на 100%, перекрыли мне выход, не позволяя его покинуть так и проход вперёд, ведущий в помещение с артефактами, хотя последнее было закрыто ещё и какой-то дверью, с которой тоже придётся разбираться по ходу дела. Конечно, можно прорваться обратно в коридор и уже там уйти в прыжок, разорвав дистанцию со столь опасными противниками, Начал размышлять я, а уже потом вернуться сюда, подготовившись гораздо лучше для боя с ними в более утонченных условиях. Будем считать произошедшее сейчас первым этапом предстоящего сражения, то есть проведенной разведкой боем. Но практически мгновенно меня тормознул симбиот. «Если оператор покинет зону локального воздействия и блокировки части метрических констант, то я не смогу вычислить дельту изменения заблокированных параметров, чтобы рассчитать новый алгоритм интеграции для внедрения сторонних сегментов в метрическую матрицу оператора». «Понятно», – пробормотал я, – «плохо. И сколько тебе еще потребуется времени?» Предварительный анализ займет 10 минут. Дальше необходимо провести пересчет текущих параметров. Это потребует еще порядка 20 минут. Почему так долго, поразился я? Параллельно с анализом производится изменение всех существующих постулатов по работе с метрическими структурами, что требует пересчета и изменения большинства теоретических формул и используемых констант внедрения, более подробно пояснил опекун. да мои не продержатся столько времени. Черт, в любом случае придется прорываться назад, столько и протянул я и уже начал пробираться в сторону выхода, правда, только взглянув на данные, предоставленные навигатором, понял, что это может быть и не так. Большинство той нежити, что ранее атаковало мой отряд, сейчас скопилось у входа в этот зал, наглухо закупорив его с той стороны. И теперь я даже прыжком воспользоваться бы не смог, просто была перекрыта вся зона, где можно его осуществить. Так что штурмовать этот коридор, да еще и при том скоплении нежити, что там наблюдалось, являлось настоящим самоубийством. Хм, и выхода-то теперь нет, кроме как двигаться вперед и разбираться как со скелетонами Туду в зале, так и с тем, что они защищают, мысленно прокомментировал я свое положение. И времени у меня на это не так и много. Придется действовать своими силами, только понять бы как. Хорошо, хоть остальная нежить не ворвалась в этот зал, да и на моих сейчас ее наседает гораздо меньше. И еще раз посмотрев на карту, подумал, главное, чтобы они не наделали глупостей и не решили прорываться сюда ко мне на помощь. Но, надеюсь, у Гаслана хватит сообразительности удержать наших там. А ещё лучше, чтобы они постарались отступить. Сейчас, при том количестве противников, что осталось там, демоны и Лисая это вполне смогут сделать. И только эта мысль промелькнула в моей голове, как я понял, что именно это и нужно сделать. Нечего им ждать моего возвращения, Коль появился такой шанс, то пусть они прорываются наверх. И мысленно обратился к опекуну. «Первый, постарайся преобразовать способность передачи мысленных сообщений», дал я новую установку симбиоту. Но в ответ он меня удивил следующим известием. «Данная способность на данный момент частично активна». Хоть основной функционал и недоступен, но из-за того, что у оператора настроен постоянный канал связи с одним из объектов, то воспользовавшись им, можно передать любое сообщение именно этому объекту. Хм, было у меня подозрение, кто может являться этим самым объектом, с которым у меня настроен постоянный канал связи, но все же я решил это уточнить. «Покажи мне, кто это?» – обратился я к опекуну. Практически мгновенно на карте навигатора заморгала одна из меток. И слишком уж она отличалась от всех остальных меток, которые можно встретить не только в нашем отряде, но и вообще во всём этом мире. «Лисая», – подтвердил он мою догадку. «Хорошо». «Тогда пересылай им сообщение», – быстро подумал я и надиктовал то, что и должно было уйти молодой богине. А уже в следующее мгновение я увидел, как слегка мигнула метка, обозначающая местоположение и на карте. «Сообщение доставлено», – доложил мне опекун. А еще через минуту я заметил, как наш отряд стал планомерно отступать к выходу, ведущему на верхний уровень. «Ну вот, по крайней мере, об их безопасности мы позаботились», – констатировал я, наблюдая за тем, как архидемоны и богиня медленно, но планомерно отходят к лестнице. «Теперь у меня появилось то время, которого до этого не было, так что можно заняться и своей проблемой». Я вновь оглядел зал.